Глава четырнадцатая Лиза закрыла дверь за Де Йонг и взялась за голову. Боль возвращалась, несмотря на аспирин. Это была какая-то новая боль. Она не концентрировалась в конкретной точке, а охватывала весь череп. Нет, скорее давила на него изнутри, как газ, распирающий воздушный шарик. Его вроде нет, но давление чувствуется. Ализа пошла на кухню, сунула капсулу в кофемашину и осмотрелась, вспоминая, что хотела сделать. Мысли путались, будто бы блуждали в том газе, который заполнял голову. По вину и странному влечению Лиза пошла в спальню, взяла с зарядки телефон и сняла его с авиарежима. Она едва успела развернуться, чтобы пойти на кухню, как телефон завибрировал. Алиса медленно посмотрела на экран. Незнакомый номер. Нет никаких причин брать трубку, но она сама не понимала, почему сделала это. Лизи показалось, что она не участвует в процессе, просто наблюдает за тем, как её палец делает движение по экрану, а рука подносит смартфон к уху. "Да? Привет". Ализа не сразу поняла, кто это. Саймон звучал подавленно. "Как ты? Она медленно села на кровать, не зная, куда деться. Возникло странное щемящее чувство, как будто тоскливое чудовище поселилось в солнечном сплетении, то самое, которое она пыталась разглядеть в пятом круге. "Я в порядке", Саймон усмехнулся. "Я это заслужил в любом случае". В её послышались вопросительные нотки в последней фразе. Наступила странная тишина. Тоскливый монстр в солнечном сплетении стал больше. Что-то происходило. Лиза ждала. «Черт, я не мастер говорить слова без сценария!» Попытался пошутить Саймон и тут же стушевался. Дурацкая шутка получилась. Лиза просто не узнавала его. Его речь, фразы, все стало другим. Перемена в нем с одной стороны пугала, а с другой завораживала. «Ты в тюрьме?» Зачем-то спросила Лиза. Что? Не совсем. Суда еще не было и... Да это не важно. Саймон глотал согласные. Человек, который всю сознательную жизнь говорил со сцены. Послушай. Нет. Он перебил ее. Я знаю. Снова наступила пауза. Лизе показалось, что Саймон никак не может сказать что-то. Она зачесала волосы пятерней и закусила большой палец. колотилось сердце. Хотелось встать и идти куда-то, но она замерла. Я он глубоко вздохнул и наконец сказал то, что всё не мог произнести. Прости. Ализа не успела даже удивиться. Связь прервалась. Она посмотрела на экран телефона. Тоскливый монстр в груди будто бы взорвался. Он в один миг разлетелся по всему телу, а в солнечном сплетении образовалась дыра. Ализа нажала на последний вызов и прижала телефон к уху. Длинные гудки. 1 2 3 5 7. Она вдруг поняла, что плачет, то ли из-за дыры в солнечном сплетении, то ли из-за того, что почти до крови закусила палец. Зубы впивались в ноготь и в подушечку. Боль как бы распадалась на два вида: резкая, холодная напоминающее луч воноря от ногтя, а мягкое тягучее от подушечки пальца. Ализа снова нажала на вызов и принялась считать гудки. Она снова считает гудки. Вызов оборвался. Ализа тут же набрала ещё раз, но абонент оказался вне зоны доступа. Она отбросила телефон, выпустила полиц изо рта и закрыла лицо руками. Мир исчез. Реальность развалилась окончательно. Лиза не понимала, что было в прошлом, а что происходит сейчас. Или это только должно произойти. Она считает гудки на кухне, в гостиной, в спальне. Она не может перестать звонить, потому что иначе сойдет с ума. Если она положит трубку, наступит конец. Все сжалось в одну точку, за которой не было будущего. Хотелось звонить и надеяться на то, что Саймон ответит. Когда всё это было? Год назад. Два. Было ли это вообще? Полиция входит в её дом. Всё рушится. Мужчина из ФСБР что-то долго говорит, но она не понимает ни слова. Она не может оторвать взгляда от его жестикулирующих волосатых рук. Когда всё это произошло? Что произошло? Зачем они приходили? Или это ещё не случилось? Ализа поняла, что не дышит. Судорожно втянула воздух и закашлялась. Кашель взрывал голову страшными вспышками боли, а в глазах то вспыхивал свет, то всё меркло. Она сжалась в комок. Завибрировал телефон. Ализа мгновенно повернулась и почти неугад схватила трубку. "Да. Добрый день, Мистро." обрадовался незнакомый голос. Ализа сбросила звонок и перевела телефон в авиарежим. Покашливая, встала с кровати и взяла сумочку. Дрожащими руками стала рыться в ней, потом разозлилась и просто вытряхнула всё содержимое. Но тут же вспомнила, что таблетки остались у Сеймона, а Сеймон в тюрьме. Она схватилась за голову и зарычала. Этому нет конца. Она вышла из спальни, осматриваясь по сторонам. Ей нужно хоть что-то, чтобы отвлечься, чтобы не чувствовать эту боль. Лиза пошла на кухню. Открыла вины шкаф. Тут же вспомнила, что в нем пусто. И с такой силой хлопнула дверцей, что стеклянная ее часть рассыпалась на мелкие осколки, которые весело застучали по плитке. В мозгу вдруг мелькнула странная картина. Лиза бьет какого-то мужчину массивным флаконом духов по голове. Красивый флакон разлетается в дребезги. Но внутри него оказывается маленькая жестяная капсула. Алиса провожает её полёт удивлённым взглядом. Она вернулась в реальность, осмотрелась. Взгляд наткнулся на отрванную вчера ручку шкафа, потом на лежавшую на столе картину. Алиса поняла, что нужно выйти на свежий воздух. Давление в голове стало почти невыносимым. Она устремилась в гардеробную, накинула куртку и вышла из квартиры. Каждый шаг отдавался вспышкой боли. Как будто импульс от соприкосновения ступни с полом проходил по ноге, через тазобедренный сустав попадал в позвоночник и там разгонялся по прямой, как Форд Мустанг 69-го года. А гонка эта заканчивалась страшным столкновением с основанием черепа. Лиза вошла в лифт, нажала на кнопку, посмотрелась в зеркало и не узнала свое лицо. Она смотрела на женщину в отражении с удивлением и интересом. как будто заново изучала это лицо. Покрасневшие глаза, скулы, едва заметные морщинки. Черты лица были знакомыми, но почему-то абсолютно новыми, неизведанными. Звякнул колокольчик. Лифт остановился. Лиза вышла в холл. «Мисс Ру!» Растерянно, даже как-то виновата, улыбнулась ей девочка за стойкой. Лиза намеревалась кивнуть и пройти мимо, но остановилась и вопросительно посмотрела на девочку. Что-то случилось? Там журналисты. Девочка произнесла это со смесью сочувствия и стыда, будто ей доставляло страдание сама мысль о том, что она не может решить эту проблему. "Многие?" да, кивнула девочка. "Мы можем не пускать их сюда, но запретить им караулить вас мы не в силах. Если вы хотите куда-то поехать, то мы можем подать машину на подземную парковку." Нет, Лиза покачала головой. Не хочу. Она пошла к лифту. Рано или поздно это должно было произойти. А не Дейонкли сдала её адрес прессе. Постойте, посылка. Лиза обернулась, непонимающе уставилась в красивые серо-зелёные глаза и только через несколько секунд поняла, о чём речь. Ах, да. Давайте. Она взяла чёрный матовый конверт. Постаралась улыбнуться на прощание и вошла в лифт. Бархатистый из золотым тиснением конверт даже пах приятно. Она с удовольствием поводила кончиками пальцев по поверхности. На ощупь конверт был тёпло-синим или скорее голубым. Даже жалко было его рвать. Она вдруг прочувствовала синестетическую рифму. Неужели Парсли тоже уловил параллель с радугой? Мог ли он специально подобрать конверт? Необходимость вскрыть письмо создавала интересную смысловую смычку с его содержимым. Она уже знала, что увидит внутри. Единственное, чего она не понимала, почему письмо пришло с таким опозданием. Звекнул колокольчик. Лифт остановился. Ализа вышла и прислонилась к стене. Достала сложенный пополам лист бумаги и развернула. Бумага была самая обычная. Очередной смысл в смысле. Лиза усмехнулась и пробежала глазами по тексту. Буквы расплывались перед глазами. Она выхватывала отдельные слова, но никак не могла уловить суть. На бумагу что-то капнуло. Перед глазами возник Парсли. Он стоял на балконе, опираясь на красивые кованые перила, курил и смотрел на закат. Он, кажется, только что проснулся. Ещё не успел привести себя в порядок. Беспорядочно торчавшие волосы трепал тёплый ветер. Барсли жадно курил и также жадно поедил глазами закат. Лиза вздрогнула. На лист капнула ещё одна слеза. Она сглотнула и вытерла слёзы тыльной стороной ладони. Почему она вообще плачет? Почему ей не всё равно? Почему так больно и тоскливо? Лиза практически на ощупь открыла дверь и вошла домой. Головная боль выветрилась. По телу растекалось тепло. Она усмехнулась и громко всхлипнула. Пару раз шмыгнула носом и пошла на кухню. «Да, я схожу с ума, но что я могу с этим поделать?» На кухне она открыла один из ящичков и достала маркеры. Цветов маловато, но выбирать не приходится. Она положила на стол конверт и приглашение. усмехнулась и снова расплакалась. Это были одновременно её и не её слёзы, как будто бы где-то внутри неё плакала вдова Парсли, и теперь Лиза могла разделить её скорбь. Она как бы увидела мир её глазами. Лиза вышла в гостиную и осмотрела стену. Зубами сняла колпачок с маркера и стала рисовать кованые перила. Глаза застели слёзы. Она вспомнила песню вдовы. вспомнила, как впервые увидела её на похоронах, хрупкую женщину, несущую с мужчинами гроб. А смогла бы она сама вот так перед глазами снова возник Персли. Он всё так же стоял на балконе, но вдруг повернулся, ощутив на себе взгляд Лизы. Он всегда чувствовал, когда она смотрит на него. Вот он, человек, отгородившийся от мира своей гордыней, вознёсший себя на одному ему понятную вершину. куда никому, кроме него, дороги нет. Нельзя отвергнуть того, кто сам отверг всех. Дурак. Парслик, какой же ты дурак? Лиза снова утерла слёзы, но не сдержалась и разрывелась в голос. Она прекратила любые попытки бороться, срывавшиеся наружу болью и рыданиями. Просто рисовала дрожащей рукой десятилетие борьбы с тем, что сам же и создал. Затворничество одиночества и безумия, воплощённые в тексте. Как она могла не заметить, что он на грани? Это ведь было очевидно ещё на том приёме. Достаточно было просто посмотреть. Сам факт того, что он туда приехал. Он искал встречи с людьми, но не мог преодолеть гордыню, ставшую его сущностью. Невозможно преодолеть то, что сам старательно создаёшь всю жизнь. «Для этого нужно отказаться от самого себя». Она вспомнила момент, когда незаданные вопросы остались только у Парсли и Джонсона. И они оба тянули время. Тогда ей показалось, что они просто соревнуются, как мальчишки. Кто кого продавит? У кого сдадут нервы? Но теперь понимала, что дело не в этом. Парсли просто не мог задать вопрос первым. Либо лучший, либо никакой. Его вполне устраивало, что проиграют оба. Ализа усмехнулась. Эти события казались такими далёкими, хотя на самом деле прошло сколько? Неделя, чуть больше. Она вспомнила встречу с Парсли. Его странное поведение. Он с одной стороны пытался поговорить, почти молил о помощи, но с другой не мог преодолеть ту же самую проклятую гордыню. Надеялся, что Лиза догадается. Возможно, последней каплей стала публикация фотографии. Лиза отбросила маркер и открыла другой. Сделала шаг назад и рассмотрела рисунок. Смысла в нём было мало. Она видела только расплывчатые цветные пятна. Слёзы. Лиза вспомнила предсмертную записку Парселя. Удивительно, но та всплыла в памяти дословно, будто Лиза её заучивала. Теперь Когда мне понятно, что нет на самом деле никаких других, я могу спокойно снять с себя свою гордыню. Ализа поняла, что проговаривает эти строки, и снова разрыдалась. То, что я сделал, это не слабость, а высшее проявление свободы воли. К несчастью, в этом никто не виноват. В этот момент Лиза абсолютно чётко поняла, что её не существует. Плачет не Лиза, но вдова Парсле. И она же повторяет предсмертную записку, несомненно выученную наизусть после тысячи перечитываний. «Возможно, единственное, о чем я жалею, что на моих похоронах не будет Сархана. Ему там, к сожалению, нет места. Парсли не столько защищался от мира, сколько защищал мир от себя. Он не любил людей, это правда. Но он чувствовал их и болел ими. Он сопереживал и сочувствовал людям». Он причинял им боль, а она почему-то отзывалась в нём самом. Вечный замкнутый круг. Он не хотел делать больно, но и не мог справиться с собой. Желание творить и желание разрушать тесно связаны. Парсли действительно понял, кто такой Сархана, но он говорил не о человеке. Люди его мало интересовали. Парсли обращался к Богу. Вот уж кому действительно не было места на его похоронах. Всю свою жизнь Персли хотел ломать его игрушки просто за то, что Бог сделал его таким. Он не мог смириться и принять не свой садизм, не свою способность чувствовать. И, наверное, никто бы не смог. Безумный, безвыходный, замкнутый круг. Чем больше он причинял боли, тем больше чувствовал её сам. Наверное, другого выхода действительно не было, только разорвать этот порочный круг. Ализа шмыгнула носом. сделала шаг назад и посмотрела на рисунок глазами вдовы. Пожалуй, нет человека, который недостоин её любви больше, чем он, и нет человека, который нуждался бы в ней больше, чем он. Каждый день он просыпался только для того, чтобы спуститься в ад, а потом возвращался оттуда, чтобы рассказать об этом, чтобы описать его и позволить людям соприкоснуться с ним, возможно, чтобы предостеречь, а может Он писал просто для того, чтобы не сойти с ума. И его жена прошла этот путь вместе с ним. Да, он делал ей больно, но и сам тонул в той же боли. Он хотел прогнать ее, говорил, требовал, увещевал. Но она видела все в его глазах. Она обнимала его и отправлялась в ад вместе с ним. Слезы высыхали. Лиза поняла, что безумие закончилось. Резко. Без предупреждения. Просто возникла приятная усталость и опустошённость. Она вытерла остатки слёз и посмотрела на рисунок. На этот раз своими глазами. Ни одной ровной линии. Какие-то рваные, не связанные между собой полосы и штрихи и чёрт знает что. Это вообще не рисунок. Лиза устало рассматривала испорченную стену. Почему это минуту назад казалось ей картиной? Это был персли на балконе. Она даже не спрашивала себя, почему ей взбрело в голову рисовать этого морального урода на своей стене. Лиза устало поплелась в спальню. Дальше так продолжаться не может. Её жизнь летит в пропасть, а сама она несомненно сходит с ума. Ализа зачем-то взяла телефон и сняла его с авиарежима. Некоторое время тупо смотрела на экран. Кажется, сработало. Ей пришло сообщение. Есть важный клиент. Ты срочно нужна. Ализа усмехнулась. Она наблюдала за тем, как в ней нарастает ярость. Что-то красно-чёрное рванулось от плеч и стремительно, как пожар, охватило всё тело. Ализа хыхтнула почему-то скопировав Николь и быстро написала ответ. Но «Ну так обслужи его. Потом отбросила телефон и рассмеялась. Пусть всё горит огнём. Вся ее жизнь. Не так уж она хороша, чтобы ею дорожить. Лиза поняла, что больше не может сидеть на одном месте. Она вскочила и пошла в гостиную. Зацепила торшер. Тот упал. Лампочка лопнула. Лиза посмотрела на торшер с озорным презрением. Как будто это был пьяный товарищ, не выдержавший попойки, свалившийся в первый же час. Лиза взяла торшер, сдернула с него абажур И пару раз махнула получившейся палкой, извлекая из воздуха приятный свистящий гудящий звук. Потом окинула взглядом гостиную и с сожалением отметила невероятный минимализм интерьера. Просто нечего разнести, разве что светильники. Но потом придётся ходить по стеклу. Она покрутилась на месте, думая, чем бы ещё себе заняться. Ей очень понравилось это движение. Анна крутанулась ещё раз и ещё, а потом раскинула руки и закружилась. Гостиная смазалась, превратившись в калейдоскоп нечётких линий. Особенно красивой оказалась картина, сильно выделявшаяся на фоне сдержанных цветов интерьера. Лиза стала ускоряться. Внутри всё ещё бурлила ярость, так и не нашедшая выхода. Но если раньше она охватывала всё тело, то теперь скопилась возле горла. Лиза запела первую пришедшую в голову песню. Это было что-то детское, абсолютно дурацкое и бессмысленное, зато ритмичное. Она с удивлением слушала свой голос и ускоряла вращение. Гостиная мелькала все быстрее. Кровь прилила к рукам, и те неприятно покалывала. А ноги уже начинали заплетаться. Вскоре все изменилось. Ритм песенки совпал с вращением тела. Ей удалось уловить хрупкий баланс. Она превратилась в волчок. Голос стал меняться, из песенки стали пропадать слоги и даже целые слова. Текст утратил смысл, превратившись в набор ритмичных звуков. Это происходило само собой, никаких размышлений не требовалось. Просто отсекалось всё лишнее. Детская песенка превратилась в мантру, а сама Лиза в дервиша, исполняющего танец. Она как будто видела себя со стороны и одновременно чувствовала всё, что происходит с телом. И первая же мысль о том, что это невозможно, выбила её из равновесия. Песня прервалась. Вестибулярный аппарат такого не простил. Перед глазами всё кружилось. Ализу повело в сторону, и она наткнулась на диван. Повезло, подумала Лиза. А могла бы и в панорамное окно выйти. Её тошнило. Но добраться до туалета она бы не смогла. Лиза стала глубоко дышать, но это не очень помогало. "Да к чёрту", подумала она и намеренно перестала избегать тошноты. В каком-то смысле поступила она наоборот. Сфокусировала всё своё внимание на том, как именно она это чувствует. Где находится тошнота? Как ощущается? Лиза, неожиданно для себя самой, вспомнила, что уже встречала Миля. За долга-то до приёмов в особняке Хёста. Но где? Кажется, на работе, в каком-то ресторане. Лиза улучила момент, чтобы спрятаться от клиента и перевести дух. Чуть ли не вбежала в туалет и распахнула ближайшую кабинку. Там-то она и встретила Миллера. Туровала. Причём как-то неестественно, что ли. Лизу эта картина почему-то завораживала. Она стояла и смотрела. Миллер обернулась на секунду и зло послала её ко всем чертям. Вот такая первая встреча. Мысленно усмехнулась Лиза. Тошнота, как ни странно, уже прошла. Лиза села на диван и бессмысленно уставилась на город. Всё рушится. На этот раз окончательно, бесповоротно. Рановато она послала шефа. Контора как раз-таки могла оказать необходимое содействие. Может, извиниться? Или сказать, что не туда написала. Перепутала номер. Нет, в такое не поверят. Сказать честно, что она была в расстроенных чувствах, может, поймут. Лиза покачала головой. Нет, к черту все это. Зазвонил телефон. Что это, если не рука проведения? Алло. Мисс Ру? Том, кажется, настолько удивился тому, что она взяла трубку, что тут же растерялся. Да, извините. «Это очень нагло с моей стороны, но мне нужна помощь!» Тут же выпалила Лиза. «Хм... Пожалуйста!» Она уловила ноющие, но милые интонации собственного голоса. «Хм... Какого рода помощь?» Обреченно вздохнул Том. «Вы ведь наверняка в курсе, где находится Саймон. Вы же можете с ним как-нибудь связаться, отправить к нему юристов и... «Подождите, мисс Ро, подождите!» Почему бы вам просто не обратиться к адвокату, и мне почему-то кажется, что через вас всё это будет намного быстрее и эффективнее. И, ну, вы первый, кто пришёл мне в голову. Вы позвонили в очень удачный момент. Успокойтесь. Вы хотите вытащить из тюрьмы Саймона Кокса. Голос журналиста звучал спокойно и даже обоюкивающе. Да. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Дело в том, что